Соты. Март 7. -е. Шкала любви идёт от низу до верху, и проявление её бывает весьма различным. Можно устремить их вверх, а можно и вниз. Но везде и во всём стремится она к соединению и слиянию противоположных элементов, чтоб через них дать плод. Чем выше дух, тем выше и проявление его чувства любви. Способность творить лежит в основании этого чувства. Невежество ограничивает любовь деторождением как следствием или продуктом любви. В то время как следствие или продукт этого чувства широки и разносторонни необычайно. Если бы люди увидели бы, что совершает своими этого чувства во всех его формах и видах, истинно бы они поразились. Жизнь есть явление творчества, и творческий процесс И всё творимое жизнью во всех сферах и на всех планах бытия творится при условии и наличии двух противоположных начал: пассивного и активного, женского и мужского, положительного и отрицательного. Противоположные начала гармонически сочетаются лишь тогда только, когда они разнополюсны, но родственны и единосущны в противоположности своей. Именно родственные противоположности могут сочетаться законны в согласованности. Счастье земное возможно тогда, когда согласованность уявлена во всех оболочках и на всех планах, что в жизни бывает редко необычайно. Вибрационный ключ или формула строения существа духа, стремящихся к объединению, должен быть одного и того же порядка. И так далее лишь возможна полнота гармонического созвучия. Придёт время, и люди будут сочitatться по звёздам, по гороскопу, определяя наличие родственных противоположных элементов сторон. Высшую форму любви на земле будет любовь владыки к идущим за ним. Полюс магнитный ведущий, магнитно-активный и сознанием воспринимающий ведомых. Полюсность каждого фокуса двойственна: пассивно-активен и даёт и воспринимает. Видя форму ваших деяний, учитель пассивен и активен, посылая лучи. Также двойственны в себе и вы. Двойственность шире и глубже и разностороннее того, что только что сказано об этом. Цепи иерархии стоит извинить. Каждая двойственна в том, что находится в таком же положении, как стоящим ниже его, как само по отношению к нему учителю. Это тоже полюсность духа. Творчество и сфера невидимого и непроявленного в творческом процессе становится проявленно видимым. Полюс 1 делает своей противоположностью, то есть соединяется с ней и новая форма, продукт творчества в жизнь родится. Подумайте о сущности творящих начал и поймите необходимость обоих в процессе любого творчества.